Тихо начнулся в лесу, на свежей расистой траве. Потом он узнал, что в последнее мгновение, когда лишился он чувств, старец с Кирюхою подхватили его вдвоем на руки, бросились в алтарь-часовни, где под престолом была дверца вроде люка в подполье, спустились в этот никому неведомый тайник И подземным ходом вышли в лес в самую густую чащу, где не могли отыскать их гонители. Так поступали почти все учители самосожжения. Других сжигали, а себя и ближайших учеников своих спасали для новой проповеди. Тихон долго не приходил в себя. Долго старец с Кирюхою отливали его водою, думали, что он умрет. Обжоги, впрочем, на нем были не тяжкие. Наконец, очнувшись, он спросил, где Софья? Старец посмотрел на него своим светлым и ласковым взглядом Не замай себя, детитка, не горея сестрица невестушки, в царстве небесном душенька, причистая, купна с прочими святыми страдальцами. Подняв глаза к небу, перекрестился с умиленную радостью. «Рабам Божиим, самовольно сгоревшим вечная память! почиваете миленькие, до общего воскресения, и о нас молитесь! Да и мы ту же чашу испием о Господи, егда час наш приедет. А ныне еще не пришел, поработать еще надо Христу, Прошел и ты, Чада, искус огненный, обратился он к Тихону, — умер для мира, воскрес для Христа. Подчися же сию вторую жизнь не себе прожить, но Господу. Облекись в оружие света, стань добре, будь воина Христе Иисусе, в красной смерти проповедник, яко и мы грешны. И прибавил с почти резвой веселостью На океан гулять пойдем, в пределы Поморские запалим и там огоньки, да учиним похрабрее, прижжем батюшек миленьких поболе. Ревнуй же нам, даст Бог России вся погорит, а за Россией Вселенная. Тихон молчал, закрыв глаза. Старец, подумав, что он опять впал в забытье прошел в землянку, чтобы приготовить травы, которыми лечил обжоги. А Тихон, оставшись один, отвернулся от неба, все еще пылавшего кровавым заревом, припал лицом к земле. Сырость земли утоляла боль обжогов, и ему казалось, что земля услышала мольбу его, спасла от огненного неба красной смерти, и что снова выходит он из чрева земли, как младенец рождающийся, мертвец воскресающий. И он обнимал, целовал ее, как живую, и плакал, и молился. Чудная царица Богородица, земля, земля, мать и сырая. Через несколько дней, когда старец уже собирался в путь, Тихон от него бежал, Он понял, что церковь старая не лучше новой и решил вернуться в мир, чтобы искать истинной церкви, пока не найдет.